Это был короткий и нежный поцелуй. Он отодвинулся, а она продолжала сидеть, будто в шоке, замечая сдержанные улыбки на лицах охранников, которые неподвижно стояли снаружи. Аля поднесла палец к губам. Какое знакомое ощущение в этом поцелуе! Его губы — плоть будущего, которое она видела Кратчайшим путем предвидения грудь ее вздымалась. Она сказала, «Мне следовало бы приказать, чтобы с тебя содрали кожу». «Потому что я опасен?» «Потому что ты слишком много себе позволяешь». «Я не беру ничего, что ранее не было бы мне предложено». «Радуйтесь, что я мне взял все предложенное». Он открыл дверцу и выбрался наружу. «Выходите, мы и так слишком долго занимались пустяками». Он пошел к выходу. Алия выпрыгнула следом и побежала рядом с ним. «Я расскажу ему все, что ты говорил и делал», — сказала она. «Хорошо». Хола открыл перед ней дверь купола. «Он прикажет тебя казнить!» — сказала она, проскальзывая в дверь. «Почему?» «Из-за поцелуя?» Он вошел за ней. Дверь закрылась. «Поцелуя, которого я хотел?» «Поцелуя, которого ты хотел?» Ее переполнял гнев. «Ладно, Алия, поцелуя, которого мы хотели». И он пошел впереди. Его движение будто пробудило в ней предельно ясное сознание. И она поняла его искренность, его предельную правдивость. «Поцелуй, которого я хотела», — сказала она себе. «Это правда. Твоя правдивость, вот что опасно», — сказала она, идя следом за ним. «Вы возвращаетесь на путь мудрости», — заметил он, не замедляя шага. Ментат не мог бы дать более прямого ответа. «А теперь, что вы видели в пустыне?» Она схватила его за руку и заставила остановиться. Он снова сделал это, привел ее мозг в состояние обостренного сознания. «Я не могу этого объяснить», — ответила она. «Но почему-то я все время думаю о лицевых танцорах. Почему?» «Именно за этим ваш брат и послал вас в пустыню», — сказал он. «Расскажите ему об этом». «Но почему?» — она посмотрела на него в упор. «Почему лицевые танцоры?» «Там мертвая женщина», — ответил он. Но у свободных не пропадала ни одна молодая женщина.